«Могу!» усердно сосала миндалину в сахаре. «Нет, государь, кузен мой, нет. Не могу я подписать это соглашение», произнесла она. «Ибо нынче мы имеем в вашем лице доброго правителя. Не сомневаюсь, что вы действуете, повинуясь голосу тех чувств, о коих говорили». И во всех случаях обратите мне на пользу приписку о королевском величии. Но вы не вечно будете жить, а этим тем паче. После вас могут прийти, дай бог, чтобы подольше не приходили, добавила она, осеняя себя крестным знаменем, другие короли. И они не будут судить столь справедливо а я обязана думать о моих наследниках, и не могу поэтому ставить их в зависимости от королевской милости сверх того, что требует наш долг подданных. Как ни смягчало могу свой ответ, он прозвучал категорическим отказом. Людовик, который заранее уверил близких людей, что он доведет дело с графиней Маго до желаемого конца, и не с помощью торжественных аудиенций, а применив свою личную дипломатию, сразу же потерял терпение, ведь графиня затрагивала его королевское тщеславие. Он вскочил и зашагал по комнате, натыкаясь на мебель. Повысил было голос Но, поймав взгляд к остановился, покраснел и постарался вновь придать себе королевскую осанку. В словесной игре Маго легко одерживала верх над королем. Тут он был бессилен. «Вы только поставьте себя на мое место, кузен», — продолжала графиня. «Вот сейчас у вас будет наследник». Согласились бы вы передать ему урезанную власть? Конечно, мадам, я не оставлю ему урезанной власти и не хочу, чтобы он вспоминал обо мне, как о слабовольном отце. В конце концов, не слишком ли вы упорствуете? И коль скоро вы продолжаете выказывать мне неповиновение, беру Артуа под свою руку... И хватит об этом. Можете сколько угодно засучивать рукава, этим меня не напугаешь. Отныне ваше графство будет управляться от моего имени через посредство одного из сеньоров, которого я сам назначу. Что касается вас, вам запрещено удаляться больше, чем на два ле от того места, которое я вам назначил для жительства. И не вздумайте появляться здесь, ибо никакой приятности не вижу во встречах с вами. Идите. Удар был ошеломительный. Магон никак не ожидала подобного обращения. Сварливый и в самом деле переменился. Пришла беда, отворяя ворота. Маго предложили покинуть королевские покои так неожиданно, что она ушла, унося в руке конфету, которую не успела съесть. Машинально она положила ее в рот и начала грызть с таким ожесточением, что сломала себе зуб. В течение недели графиня Маго металась в своем замке Конфлан, как пантера в клетке. Крупным мужским шагом мерила она жилые покои, выходившие окнами на сену, Бродила по главному двору, окруженному галереями, откуда сквозь листву Венсенского леса видны были флюгера королевского замка. Ее гнев не знал пределов, особенно когда 15 мая ей стало известно, что Людовик X во исполнение своих предначертаний назначил правителем Артуа маршала Шампании Юга де Конфлана. В выборе нового правителя, чье имя совпадало с названием ее замка, Маго видела прямую насмешку, более того, кровное оскорбление Конфлан.